Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его свою тоненькую, бледненькую, высохшую ручкой. Даже видно было, что собачка ему понравилась, но жучки все же не было. Все же это не жучка. Вот если бы жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное счастье. «Красоткин!» — крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение. Мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле. «Пожалуйте, пожалуйте, дорогой гость!» — залепетал он ему. «Илюшечка, господин Красоткин, к тебе пожаловал!» Но Красоткин... Наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана, которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку, и чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, когдами, даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление. — Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека! — громко произнесла она, разводя руками. — А то что прочие-то наши гости? — Один на другом приезжают. — Как же, мамочка, один-то на другом? Как это так? — Хоть и ласково, но опасаясь немного за мамочку, пролепетал штабс-капитан. А так и въезжают. Сядет в синях один другому верхом на плечи, да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость? Да кто же, кто же мамочка так въезжал, кто же? Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том... Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной, видимо, побледнел. Он приподнялся на кроватке и пристально, пристально смотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два. И вдруг остановился пред ним совсем пораженный. Он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее личико. Такие горячие, в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза такие худенькие ручки с горестным удивлением всматривался он что илюша так глубоко и часто дышит и что у него так сохлись губы он шагнул к нему подал руку и почти совсем потерявшись проговорил ну что старик как поживаешь но голос его присекся Развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось, и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать слово. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своей ладонью по волосам Илюши. — Ничего! — пролепетал он ему тихо, не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минутку опять помолчали. «Что это у тебя, новый щенок?» Вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля. «Да», — ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь. «Черный нос? Значит, и злых, из Важно и твердо заметил Коля, как будто все дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувства, чтобы не заплакать, как маленький, и все еще не мог побороть. «Подрастет? Придется посадить на цепь. Уж я знаю!» «Он огромный будет!» — воскликнул один мальчик из толпы. «Известно, Меделянский, огромный, вот этакий, стеленка!» Раздалось вдруг несколько голосов. «Стеленка! С настоящего теленка -с Подскочил штабс-капитан. «Я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего, и родители его тоже огромные и самые злющие, вот этакие!» «От полуростом ростом! Присядьтесь, вот здесь, на кроватке у Илюши!» А не то здесь, на лавку, милости просим, гость дорогой, гость долгожданный. С Алексеем Федоровичем изволили прибыть. Красоткин присел на постельке в ногах у Илюши. Он хоть, может быть, и приготовил дорога, из чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку. «Нет, я с перезвоном. У меня такая собака теперь». «Перезвон. Славянское имя. Там ждет. Свистну и влетит. Я тоже с собакой!» — обратился он вдруг к Илюше. «Помнишь, старик, жучку?» Вдруг огрел он его вопросом. Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алёша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про жучку, но тот не заметил или не захотел заметить. — Где же жучка? — надорванным голоском спросил Илюша. — Ну, брат, твоя жучка! — Фью! Пропала твоя жучка! Илюша смолчал, но пристально, пристально посмотрел еще раз на Колю — Алеша, поймав взгляд и изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил. «Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски?» Безжалостно резал Коля, а между тем сам, как будто стал от чего-то задыхаться. «У меня зато перезвон, славянское имя. Я к тебе привел...» «Не надо!» — проговорил вдруг Илюшечка. «Нет-нет, надо! Непременно посмотри! Ты развлечешься! Я нарочно привел! Такая же лохматая, как и та! Вы позволите, судара не позвать сюда мою собаку!» — обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении. «Не надо! Не надо!» С горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его. «Выбыс!» — рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел. «Выбыс!» — в другое бы время. С... Пролепетал он, но коля, неудержимо настаивая, и спеша вдруг крикнул Смурову. «Смуров! Отвори дверь!» И только что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату. «Прыгай, перезвон! Служи! Служи!» — вопил Коля, вскочив с места и собака. Встав на задние лапы, вытянулась прямо перед постелькой Илюши. Произошло нечто, никем неожиданное. Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулся весь вперед, нагнулся к перезвону и, как бы замирая, смотрел на него. «Это...» «Жучка!» — прокричал он вдруг натреснутым от страдания и счастья голосом. «А ты думал, кто?» — звонким счастливым голосом изо всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, схватил ее и приподнял к Илюше. «Гляди, старик, видишь? Глаз кривой, или левое ухо надрезано, точь в точь те приметы, как ты мне рассказал». «Я его по этим приметам и разыскал, тогда же разыскал в скорости!» «Она ведь ничья была, она ведь была ничья!» Пояснял он быстро, оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алёше, и потом опять к Илюше. «Она была у Федотовых, на задворках, прижилась была там, но те ее не кормили, а она беглая, она забеглая из деревни! Я ее и разыскал, видишь, старик!» «Она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж, конечно, бы померла. Ведь уж, конечно, значит, успела выплюнуть, коль теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола. Вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила». Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту, нежнее, чем у человека, гораздо нежнее, — восклицал неистого Коля с разгоревшимся и сияющим от восторга лицом.